Я отпустила Гедуона, взялась за тяжелый красный шелк, расправила свои юбки и погрузилась в глубокий реверанс, из которого я поднялась только тогда, когда граф протянул мне свою увешанную кольцами и драгоценностями руку. «Мое дорогое дитя!» – сказал он, и его шоколадного цвета глаза весело сверкнули, когда он похлопывал меня по руке. «Я восхищаюсь вашей элегантностью. Другие после четырех стаканов специального пунша леди Бромтон не могут вспомнить даже своего имени». Фу, он считал. Я виновата пустила взгляд. «Собственно, это были пять стаканов. Но они действительно того стоили». Я, во всяком случае, нисколько не жалела ис исчезновения сковывающего чувства неопределенного страха, и я нисколько не расстраивалась, что меня покинуло чувство неполноценности. Нет, мне нравилось мое подпитое «я», даже если меня и покачивало слегка на ногах. «Мерси, поделя, комплимент», – пробормотала я. «Восхитительно», – воскликнул граф. «Мне очень жаль, мне нужно было получше приглядывать за ней», – сказал Гедеон. Граф тихо засмеялся. «Мой дорогой юноша, ты был занят другим, а для нас в первую очередь сегодня вечером главное веселиться, не так ли? Правда, лорд Аластер, которому я обязательно хотел представить эту милейшую юную даму, до сих пор не появился, но мне сказали, что он уже на пути сюда». «Один?» — спросил Гедон. Граф улыбнулся. «Это не имеет значения». Анна, не трепка для бедных, и любители лапать сиськи, закончили свои ари последним, вызвавшим фурор аккордом, и граф выпустил мою руку, чтобы поаплодировать. Разве она не великолепна? Действительно большой талант, и к тому же красиво. Да, тихо сказала я, и тоже похлопала в ладоши, стараясь не походить на ребятишек в песочнице. Это еще нужно сумей заставить звенеть люстры. Аплодисменты нарушили мое чувствительное равновесие, и я слегка качнулась. он поймал меня. «Я не могу поверить», — зло сказал он, приблизив свои губы к моему уху. «Мы еще и двух часов не провели здесь, а ты уже тотально пьяная. О чем ты, черт подери, думала?» «Ты сказал, тотально. Я на ябедничаю Джордана», — захихикала я. Во всеобщем шуме этого никто больше не мог слышать. «А кроме того, уже поздно ворчать». Ребенок уже упал специальный пунш, сказала бы я. Меня прервала и кота. Хпс, извини. Я осмотрелась.